Весна давно уже вступила в свои права. Пара подснежников и веселых копелей прошла, уступив место огромным лужам и ярким желтым солнышкам мать и мачехи. Айроны мы почти месяц не видели. Только один раз вампир заскочил и сунул мне в руки поникший букетик ветреницы, который к вечеру почил, несмотря на то, что мы поставили его в воду. Факультет Айрона готовился к практике, и учителя терзали их бесконечными зачетами и экзаменами, торопясь выставить оценки за год. К тому же легко увлекающийся вампир нашел себе очередную пассию и оставшиеся свободные минутки проводил в ее обществе, коротко кивая нам при редких встречах. Нам тоже грозили практика и просто душили проверками знаний и умений. Лей, готовясь к экзамену по вокальному совершенствованию, оставил нас на два дня без стекол. а перед зачетом по гармоническим чарам пришлось прорываться в комнату через толпы поклонников. Алия разогнала этот табун, радостного запив, что экзамен по боевой трансформации сдаст прямо здесь и сейчас. К слову сказать, Алия каждый день радовал нас новым синяком или ссадиной. Приходила поздно, голодная, как волк, уничтожала все съестное и проваливалась в сон. Мой наставник с целью безопасности — перенес уроки практической магии на свежий воздух, в близлежащий лесок, и теперь имел возможность каждый день созерцать широкую просеку, состоящую из обугленных или срезанных, как ножом, деревьев издыбленной земли. Животные птички при моем приближении предусмотрительно удалялись без оглядки с этого места. По практической магии у меня был твердый неут. Заклинание я знала, пасы выполняла правильно, в результате выходило черти что. Айрон уехал на практику раньше нас на неделю, куда их послали и с какой целью осталось для нас тайной за семью печатями. Айрон на все наши вопросы отвечал категорическим отказом распространять сведения, кинув только, что через год мы сами все узнаем. Алия отправилась на сборы и укладывала свой мешок. Лея жаловалась, что их факультет направляют в синюю чашу, к Никсам. «Они такие чопорные и надменные!» вздыхала Мавка. «Будут преподавать нам этикет и умение вести себя в высшем обществе. Станут задирать нос и намекать, какие мы темные и невежественные». Я, недовольной разлукой, смотрела на их сборы и тосковала. Я оставалась одна. Вчера Феофилак Транквелинович после очередного занятия в лесочке Задумчиво глядя на воронку шагов двадцати в диаметре, обрадовал меня, сказав, что весь год лелеял надежду отправить меня на практику в Академию магов. И, не замечая моих расширившихся от ужаса глаз, сообщил, что теперь видит, маги просто не перенесут моего магического таланта, а оплачивать им лечение и восстановление Академии в школе Архона просто слабо. поэтому практикой моей будет собирание мифов и легенд о заветном лесе по близлежащим деревенькам. Я обрадованно закивала головой, пообещав, что раз в три дня обязательно буду появляться в школе, так как материал буду собирать в гордом одиночестве, и наставник будет волноваться. Мифы и легенды о заветном лесе пришлось собирать не только на посиделках у старушек и девиц, но и в кабаках. Причем в последнем случае делились намного охотнее и эмоциональнее. К концу третьей недели я не только собрала толстенькую стопку из листов, многие пришлось выкинуть из-за крайне неразборчивого почерка писавших, хранившие следы условий, в которых были добыты, но и значительно пополнила словарный запас и могла запросто различить восемь сортов самогона. Пару раз я с замиранием сердца замечала знакомую темную личность, но ссылалась на алкогольные пары. Наставник, видимо, о в сборе сведений и по достоинству оценив энтузиазм, хлопнул по столу ладонью и попросил в приказном порядке закончить практику и перейти к систематизации информации и оккультуриванию языка мифов, с нажимом уточнив, что заниматься этим нужно в стенах школы. Вот тут-то и началось самое тоскливое. Все жительницы этажа проходили практику, поэтому этаж пустовал. Сидеть одной в полной тишине было просто выше моих сил. К тому же многие из собранных мифов были откровенно страшные. К концу второго дня я даже уборной опасалась. К концу третьего дня, вспомнив, как Алия в минуты тоски взвывала, я вышла в темный коридор и выдала вдохновенный фой. Лучше бы я этого не делала. В ответ немедленно кто-то так тоскливо провыл. Остаток вечера и половину ночи я провела за закрытой на все замки дверью со сковородой в руках. А Лея, Лея должны были приехать лишь через четыре дня. Я посидела за столом, шурша записями, и взгляд остановился на кувшинке. — А почему бы и нет? — спросила я себя. — Мне ведь сказали, приходи, когда станет потеплее. я решительно отправилась в учебное крыло, в кабинет директора. Коротко постучала и, услышав разрешение войти, зашла. Директор совсем не по-директорски сидел на краю стола. Черные волосы его были склокочены, а очки возлежали на носу мраморного льва, придавая последнему очень строгий вид. — Здравствуйте, госпожа Верия! Феофилак Транквелинович соскочил со стола, подрузил очки на свой нос и уставился на меня поверх стекол. Я сразу стала подозревать, что очки вук огнезмей носит для придания себе степенного вида. Пробормотав приветствие, я приступила к главному. — Я хочу попросить разрешения сходить в заветный лес. Директор потер подбородок, покачался с носка на пятку и спросил. — Почему у вас появилось такое желание? — Ну, Я подеребил рукав платья. Меня ж приглашали и хочу сопоставить миф с правдой. Наставник расхохотался. А вы уверены, что вас пригласили не для того, чтобы совершить какой-нибудь древний кровавый обряд? Мне такое как даже в голову не приходило. Я призадумалась. А вук как продолжал. К тому же древние навряд ли расположены делиться с вами правдивыми событиями. Скорее всего, вы получите еще такое же количество мифов, только на другой лад. Тогда я сравню рассказанные древними с рассказами людей. Тоже получится очень интересно. Феофилак Транквелинович склонил голову набок бок и с пониманием спросил. «Тоска?» «Ага!» Я поморщилась. «Только подумайте!» Восхитился наставник, обращаясь почему-то к портьере – отгораживавшей личные апартаменты от кабинета. Я тоже вперил туда свой взгляд. «У нее тоска!» Феофилак Транквелинович всплеснул руками. «Зато я, к вашему сведению, впервые за последние полгода просто отдыхаю телом и душой. Удивляюсь, как это мне раньше не пришла такая чудесная мысль разделить вашу дружную компанию». Я вонзила взор в портьеру, ожидая от нее ответа и решая, есть за ней кто-нибудь? И если да, то почему он прячется? Хорошо, госпожа Верия, я разрешаю вам сходить в заветный лес. Дольше трех дней там не задерживаться, — вывел меня из размышлений голос наставника. Своё цветочное чудо возьмите с собой, — заметив мой удивленный взгляд, пояснил. Она выведет вас на нужную дорогу. Не понимаю, как, имея такого надежного проводника, вы в прошлый раз заплутали. Я выскочила из кабинета и бегом побежала в свою комнату, чтобы успеть собраться и выйти уже сегодня утром. Кувшинка действительно оказалась замечательным гидом. Стоило лишь немного уклониться в сторону, как она красноречиво намекала, что собирается немедленно сдохнуть, никла и теряла цвет. «Почему заплутали в прошлый раз?» — сказала я кувшинке. «Да потому что ты, дорогая, преспокойно лежала у меня за пазухой». До заветного леса я добралась в середине дня. Прошмыгнула между чистоколом елей и остановилась. Постояла на месте, покрутилась и заорала. «Карыч, ты где? Я тебе мясо принесла!» Помолчала и добавила в полголоса. «Баранины!» «Мясо мясо, мясо, мясо, мясо, мясо мясо зашептала со всех сторон и из за древесных стволов потянулись костлявые конечности я взвизгнула и обхватила мешок двумя руками не желая делиться угощением приготовленным для карача с кем то еще только суньтесь!» — пригрозила я стараясь не дрожать коленками Карыч, если ты сейчас же не появишься, то я все угощения отдам Амба, чтобы они подавились. — Чего орешь? — послышалось недовольное карканье. — Тресни их по грабкам, амбай и отстанут. Карыч, как ни в чем не бывало, сидел на вершине ели и сверкал лиловыми глазами. Я размахнулась мешком и шмякнула им по нахальным противным ручищам. Конечности с недовольным ворчанием исчезли. — Ну, чего приперлась? — В гости. Да спросить кое-что надо. Ворон слетел на землю и подошел ко мне. — Угощай! Я вытащила из мешка стеклянную банку, набитую мясом, и протянула ворону. — Сырое! Удовлетворенно каркнул страж, закидывая в клюв кусок. — Прелесть! «Спасибо!» — буркнул я. «Не ты прелесть, а баранина!» Тут же парировал Карыч. С мясом он расправился за секунды и, с сожалением, посмотрев на пустую банку, произнес. «Спрашивай!» Я засунула пустую банку в мешок и произнесла. мне чутку нужен!» «Иди козеро. «Одна?» — ужаснулась я, выронив мешок. От тебе нужен провожатый? — Я боюсь, — честно призналась я, снова хватаясь за мешок. Ворон удивленно каркнул. — Чего бояться? Амбаби по рукам. Дойдешь до русалки, можешь присоединиться и хороводы поводить, а там до озера крылом подать. Встретишь крокоджалов? Сунь в морду ихнюю! Железо! Они и отстанут!» Пришлось идти одной. Кувшинка снова взбодрилась и уверенно горела алым цветом. Несколько раз стукала по загребущим ручонкам амба, которые не столько меня пугали, сколько вызывали досаду. Еще издалека услышала веселые песни и поняла, что дошла до русалочьего хоровода. «Новенькая, новенькая!» Закричали радостные голоса, и вокруг меня закружились в хороводе полуногие девицы. Я опустила мешок на землю и с интересом стала их разглядывать, чтобы потом описать в своей работе их внешний вид. Попробовала даже, перегнувшись через сцепленные руки, осмотреть их спины, так как один из запрошенных на полном терьезе утверждал, что со спины они чисто утопленницы, сине-зеленые и разлагающиеся. Русалки щебетали о своей вольной жизни, о бесконечном веселье. Я же, не обращая внимания на их песни и пляски вокруг моей персоны, вытащила из мешка карандашик и лист бумаги, села на пенек и стала описывать на листке внешний вид русалок и слова из напеваемых ими песен. Водяные девы разобиделись на меня за серьезность, и хоровод распался. — Березина! — возмущенными глазками стали выкрикивать они. — Ваши чары на нее не действуют! — послышался знакомый голос. Я повернула голову и увидела знакомую зеленоглазую женщину. Русалки почтительно расступились, пропуская ее ко мне. — Она часть нас! — продолжала Таск, нисходительно посматривая на меня. — Пришла все-таки? — Ага! Я, не отрываясь от листка, кивнула. — Курсовую пишу! сравнивая реальное и выдуманное. Спиной повернитесь, пожалуйста. И когда удивленная березина повернулась, гордо записала. Обычная спина, обнаженная и вполне симпатичная, без следов чешуи. Русалки хихикнули, услышав мои комментарии. Березина сузила глаза, а я спохватилась. — Ой, я же вам небольшой подарок принесла! И зашбуршилась в мешке. Любопытные русалки обступили меня, вытягивая шеи и со смешками щипая друг друга. В глазах березины мелькнуло удивление, смешанное с интересом. Я вытащил небольшую медово-желтую русалочку из камня медвика, который мы купили еще в веже на ярмарке вместе с кучей других безделушек. Младшие русалки восторженно запищали, а березина, взяв подарок в руки, ухмыльнулась и сказала. Более глупого изображения в жизни не видела. — А вы скажите тогда, какие вы на самом деле истинные русалки? Березина фыркнула, откинула зеленые пряди с олба и предложила. — Вставай с нами в хоровод, будешь задавать вопросы, а я отвечать. Я с сожалением отложила карандаш и бумагу, сняла кожаную курточку и взялась за прохладные руки русалок. Березина самодовольно улыбнулась, и хоровод закружился.